Глава 16. В мятежную деревню ходили с трёх сторон. Это лучше всего, если не хочешь потерять половину личного состава. Это как когда берёшь в клещи заведомо более сильного противника. Например, после танцев, когда он попытался за кадре чужую девчонку. Один подходит с правой стороны и вцепляется в правую руку Другой слева и хватает со за левую. А третий бьёт прямым в нос, без боязни получить сдачи, или лупит сзади под коленки, чтобы противник упал, и его можно было от души подоптать ногами. Таким приёмом Стив Глеб со своими пацанами завалили немало богаёв, бывших чуть не на две головы выше их, даже если они были кадетами расположенного поблизости военного училища. а потом с кадетами гражданских раздолбаев, когда он сам стал учиться в том училище. Стив знал толк в уличных потасовках. Он умел драться. Жестоко. А если надо, то и подло. Если надо, для победы. Когда хочешь остаться цел, о кодексе джентльмена лучше забыть. Дурак тот, кто соглашаться не использовать удары ниже пояса при кулачном выяснении отношений. Но трижды дурак, когда верит, что противник будет этому соглашению следовать. Стив бил ниже пояса сразу после закрепленной рукопожатием договоренности, пока не получил разрешенный удар в скулу, пока еще был способен добить поверженного врага. И поэтому Стив побеждал практически всегда. И потому оставался цел, Несмотря на то, что за ним тянулись десятки, если не сотни самых жестоких разборок, и в детстве, и в юности, и в колледже, где приходилось отстаивать своё право на привилегии. Когда Стив получил первое звание и первых в своё полное командирское распоряжение подчинённых, он перестал задирать заведомо стельных противников, но стал использовать полученные им В юности приёмок улачных выяснений неотношений для достижения в своём подразделении надлежащего уровня воинской дисциплины, чера почитания и добросовестного отношения к служебным обязанностям бил он не всегда, только когда был уверен, что военнослужащий не побежит жаловаться, когда у того военнослужащего у самого хрыльца была в пушку. Подразделение Стива всегда числилось на хорошем счету. На новобратцах всех пробегала полосу препятствий, лучше всех стреляла, дольше всех отжималась, ровнее всех держала парадный строй, меньше всех имела дисциплинарных взысканий и чрезвычайных происшествий. Правда, из его подразделения бойцы чаще, чем из всех прочих, подавали прошения об увольнении из армии или переводе в другие рода войск. Но это никак не отражалось на боевой вывочке и духе оставшихся. По служебной карточке Стива графа в зыскания была всегда самой чистая, стерильно чистая, в отличие от другой, где в верхнем правом углу было написано благодарности. И всё же, несмотря на его безупречное личное дело и успехи в боевой учёбе, командование его не любило и всегда предлагало самые тяжёлые, не бесперспективные с точки зрения продвижения по службе работы. Стив Дерпил но начинал догадываться, что военной карьеры ему не сделать. Однажды поздно вечером, возвращаясь домой, он встретил командира части, находящегося в изрядном подпитии по поводу дня рождения своей жены. Командир был пьян и был в гражданской одежде, хотя и на территории части. "Стив Глеб", сказал командир, взяв его за пуговицу и приблизив его лицо к самому своему лицу. Нам никогда не получить роты. Можете не надеяться, никогда. Пока я буду здесь командиром. Почему, сэр, спросил Стив. Потому что вы дерьмо, Стив. Хороший офицер но дерьмо, полный дерьмо. Я никогда не подпишу документы на ваше назначение. Но я с удовольствием подпишу ваш рапорт об отставке или о переводе в другую часть. Например, по состоянию здоровья. С удовольствием подпишу. Goodbye, my dear. Стив. Да, сэр. Тогда идите и, пожалуйста, не попадайтесь мне больше на глаза в такой замечательный день. Иначе меня может стошнить. Yes, sir. Камендир, покачиваясь и напевая поднос с какой-то песню, пошёл дальше. А Стив остался стоять. Он стоял недолго. — Быть может, секунд сорок. Эти сорок секунд понадобились ему, чтобы понять, что его поставили на место. Грубо и бесцеремонно. Как когда-то на танцах уверенные в своей безнаказанности кадеты, хилого на вид местного юношу. Его поставили на место, не думая о последствиях. Стив прошел вперед десять шагов, свернул за угол, набежал в здание и, став в кустах, стал ожидать, перепившего на именинах своей жены командира, который не мог пройти другой дорогой. «Где ты, моя голубка? Я буду ждать тебя всю жизнь!» Что-то такое невразумительное пел приближающийся командир. Потом он вздохнул, восстановился, сошел с дорожки в траву и расстегнул ширинку. «Где же ты, моя голубка?» Стив снял китель, вывернул его наружу, снова надел... И поднял воротник. Теперь он не напоминал офицера и не напоминал себя. «Ты кто?» — удивленно спросил опорожняющий мочевой пузырь командир, заметив неопределенного вида фигуру, выдвигающуюся из темноты. «На-ну -на встать свеженно и доложить, кто ты есть такой!» Стив приблизился и ударил ногой в место, откуда журча стекала струя. Командир согнулся пополам и упал, сил бил его долго ногами, пока он не перестал шевелиться. Потом переодел китель, вытер от травы окровавленные носки ботинок и пошёл домой. Командира везли в госпиталь. По случившемуся инциденту было назначено служебное расследование. Допросили всех офицеров и всех солдат, видевших в тот день командира, особенно тех, кто встречался с ним незадолго до происшествия. Да, сошелся с Стив, встречался около 23 часов ночи. Командир шёл со стороны своего дома. Я приветствовал его, и мы разошлись. Больше я ничего добавить не могу. Нет, никого не видел. Нет, ничего подозрительного не заметил. Нет, я был с ним в самых хороших отношениях. Разрешите идти, сэр. Допрос у командира тоже ни к чему не привели. Он говорил примерно то же самое, что и его подчинённые. Никого не видел, ничего не заметил, никого не подозреваю. Дело было закрыто, когда командир выписался из госпиталя. Первым, кого он вызвал в свой кабинет, был Стив Глеб. "Послушай меня, сынок", сказал он. "Я не знаю, кто меня избил. Я ничего не могу доказать, но я знаю, что последним «С кем я разговаривал в тот вечер, был ты. Ты. И еще я знаю, что ты дерьмо. Полное дерьмо. И что тебе никогда не стать ротным. Пока в этой части буду командиром я. Вы поняли, что я сказал?» «Да, сэр», — ответил Стив. И, выходя из кабинета, увидел взгляды офицеров, ожидавших в вестибюле. Через два дня Стив Глэп подал рапорт о переводе его во Вьетнам в качестве добровольца. Рапорт удовлетворили. После краткосрочных курсов, переподготовки, он был направлен для продолжения службы в части морской пехоты США, в должности ротного командира. Еще одна должностная ступенька была преодолена, неважно каким образом. Во Вьетнаме Стив прижился, там было все просто. Без заморочающих в жизнь условностей, как в его прошлом. В сквере, за танцплощадкой. Командований интересовал только результат. Только выполнение поставленных ими конкретных тактических задач в, возможно, более короткие сроки и с наименьшими потерями в личном составе. Результат, а не способы его достижения. И Новый Ротный этот результат выдавал. Каждый раз. оплачивая его вполне приемлемыми потерями в живой силе, что очень устраивало вышестоящее начальство, из-за что они всячески поощряли удачливого комроты. Только никакой удачи здесь не было. Было под драки без правил, без запрещённых приёмов и без оглётки на так называемое мирное население, которое обычно только мешает проводить военные операции. Былтеж под ногами бойцов и гусеницами техники, создавая ненужную сумятицу на поле боя, ибо зваря реальному противнику уйти незамеченным или перегруппироваться и ударить по наступающим войскам в самый неподходящий момент, в самом неожиданном месте. Роте Стива мирное население не мешало, а потому что его не было, потому что оно изымалось из зоны боевых действий ещё в самом начале операции. Совсем измолись. В принципе, байцы роты шли в атаку по стерильно чистому пространству, где им уже никто не оказывал никакого сопротивления. Но той потери среди личного состава было немного, что никто не мог выстрелить им в спину. И жалоб вон о нарушении раз их там международных конвенций и договорённостей, касающихся пребывания войск на территории оккупированного государства, тоже не было. Потому что жаловаться было некому. Вот и весь секрет удачи и успеха, столь нужного всем, и ротному командиру, и его вышестоящему начальству, и президенту страны, которая воевала в этой далёкой азиатской стране. Главное, чтобы была победа, и чтобы никто не узнал, за ценою которой была за неё заплачено. А той истинной непорады цены знал родной и все его бойцы. непосредственно участвовавшие в деле. Только через них могла просочиться вверха тревожная информация. Только они были по-настоящему опасны. И именно поэтому Комротый добивался безоговорочного подчинения бойцов роты лично ему, их командиру. И добивался всегда, так как знал очень действенные и опробированные методы воспитания и переубеждения сомневающихся. Правой в скулу или носком ботинка в пах. В отличие от изнеженных и избалованных спокойной жизнью тыловиков, бойцы передовых частей на лишние зуботычины внимания не обращают. И жалобы на противозаконные действия, допущенные в отношении них, их непосредственным командирам по первому поводу не катают. До того ли, когда вокруг просвистывают пули и осколки гранат, причем Не всегда летящей с одной только стороны. А ротный, если и случается ему распускать руки, то исключительно для блага личного состава, веренного ему подразделения, чтобы лучше пригибались, пробегая опасную зону, быстрее падали, заслушав команду ложись, и содержали их в порядке оружия, от состояния которого зависит их жизнь во время завтрашнего боя. Так что Претензий к ротному по поводу выходящего за рамки устава обращения не было. И быть не могло. Ты где найдется дурак, готовый на войне конфликтовать с ближним своим начальством? Тем более в форме действия. Например, посланной в высшие инстанции жалобы. Начальство так или иначе отмажется. А жалобщик на другой день отправится на внеочередное разминирование или на прочесывание особо опасной территории. где и будет списан в боевые потери, по причине чего его направленное высокому командованию жалоба будет выброшена в коррозину. Ведь тому высокому командованию тоже не хочется лишаться ротного командира, умеющего решать поставленные перед ним тактические задачи с минимальными потерями в живой силе. «Всех могут против шерсти горячим утюгом прогладить», Всех с должностей поснимать и званий и наград лишить. Только не комроты Стива Глэба. По крайней мере, до тех пор, пока он нужен. До тех пор, пока идет война. Именно в его, Стива Глэба, славную и удачливую во всех отношениях роту, был направлен для дальнейшего прохождения службы новый боец, капрал Джонстон. — Капрал Джонстон, я, yes, сэр. — Почему вы без сказки? — Снял, сэр. Кабрилл Джонсон. Я, сэр. — Почему вы сняли каску, и что это у вас вместо каски на голове? — Но ведь противника поблизости нет, и я не понимаю, зачем? — Наверное, вы все еще думаете, что вы в Америке? Что за вашу безопасность отвечает стоящий на углу вашей улицы полицейский и ваша мамочка и старшая сестрица... И еще, наверное, вы думаете, что ничего тяжелее птичьего дерьма на вашу голову здесь свалиться не может? Что это мы все такие дураки, что, несмотря на жару, не снимаем с затылков эти металлические горшочки? Так вот, вы ошибаетесь. Здесь водятся не одни только райские птички, и роняют они не одно лишь мягкое и безопасное, как поцелуй вашей девушки, дерьмецо. А ещё случатся и пульки, и осколки мин, и гранат. Не носим эти горшочки не смеха ради, а чтобы оградить от проникновения посторонних предметов в свои мозги. Надеюсь, вы всё поняли, я кбрал. Всё, о чём я тут говорю. Да, сэр. Но я проходил обучение в качестве зелёного берета. На зелёном берете мне пристало снимать головной убор, который вы имеете в виду? "Эту зелёную кепочку, что у вас на голове?" показал ротный. "Так вас вот, добя я ее больше не видел. Верные моему попечительству бойцы должны выглядеть одинаково, как патроны в обойме, но не выделяться под ослепительной зелёной кучкой на фоне." "Но сер, кабрёл Джастон, я сер. Я не привык высказывать свои пожелания дважды. Я привык, чтобы мои пожелания исполнялись со скоростью бегуна на короткую дистанцию приближающегося к финишной черте не я считаю до трёх после чего не вижу на вашей макушке этого безобразия но вижу каску которую при треть вы не будете снимать даже в стартере сидя на очке раз два три Насчет три роты не стал кричать или корить нерадивого солдата. Он сделал то, что посчитал нужным сделать. Он сорвал левой рукой, подрывающий ему дисциплину в роте берет, а правым коленом ударил солдата в промежность. Майкл сложился вдвое и упал лицом в грязь. В стороне засмеялись, наблюдавшие за забавным происшествием солдаты. «Кабриал Джонсон!» Капрал Кватал с скрытыми губами грыз. Капрал Джонсон не слышал ответа на обращение командира. Капрал Джонсон. "Да, сэр", прохрипел Капрал Катайс полуже. "Надеюсь, вы усвоили этот полезный урок. Надеюсь, в следующий раз вы будете более учтивы со старшим по званию. И не станет лител спаривать его приказов. Я вас верно понял? Не слышу". И ударил Капрал — Носком ботинка в подбородок. — Я вас верно понял? — Да. — Да, сэр? — Да, сэр. — Очень хорошо. А теперь идите и умойтесь, и высируйте обмандирование, а то на вас неприятно смотреть. — Капрал. Капрал Джонстон поднялся и пошел умываться. — Ты с ним не очень, — предупредил его солдат, полоскавший руки под соседним краном. — Если хочешь живым остаться... — Что, так страшно? — Да нет, нормально, как везде. Может быть, даже лучше, чем везде. — Чем? — Тем, что потерь меньше, больше шансов уцелеть и домой вернуться. — Почему? — Потому, сам увидишь, если до того он тебя не замордует. Почему в этой роте потерь было меньше, чем в других, Капрал понял через полторы недели, когда их вывели на боевое дежурство. — Да. Нароту погрузили на вертолёте, который 50 минут мотались над джунглями, над самыми верхушками деревьев, чтобы раньше времени не засвечиваться перед противником. Об этом сбросили десант, зависнув на несколько минут над единственно свободным от растительности руслом небольшого ручья. Прыгали прямо в воду, держа винтовки вытянутых над головой руках, и сразу бежали на отмель. чтобы освободить место другим. «Все! Все! Окей!» Показал ротный пилотам большой палец и несколько раз ткнул им в цеперблат часов. «Мол, не забудьте, обратный рейс через шесть часов!» Вертолеты, рубя жаркий тропический воздух винтами, поднялись, развернулись на обратный курс и ушли на базу. Унося пилотов в царство кондиционеров, западевшего пива, ле охлаждённого с кубиками льда в стакане виски с содовой. Сразу стал слышен раздаголосый шум джунглей. Охранение. Несколько солдат разбежались в разные стороны, нырнув в прибрежные заросли. Подошли бойцы передвой разведки, сброшенных здесь накануне вечера. Как там обстановка? спросил ротный. Всё спокойно, они никого не ждут. Они всегда не ждут. Нас всегда встречают, проворчал ротный и крикнул взводных командиров. Вначале пойдём одной колонной, здесь и здесь охранение, вот тут разделимся на три отряда. Далее будем действовать по обычному плану. Начало операции в 16:00 без дополнительной команды. Над вмен операции две белых ракеты. Ну, или по радиостанции. Всё ясно? Ясно, сер? <td>Да и досыпаем, чтобы до вертолётов управиться. Я до 5 придётся всю ночь сухамятку жрать. Рота втянулась в джунгли. Шли долго по узкой извилистой, еле заметной среди густой травы тропинке. Шли, обливаясь потом и проклиная всё на этом свете. Быстрее, я быстрее, торопили командиры. Не отставать, не задерживаться. Что вы плетётесь?</td> Как самые все после полуденного сна скауты. Роты сиде на корточках в стороне тропы, не от хлебовы и только что вскрытой бутылки и холодное пиво, наблюдал проходящую мимо роту, свою роту. "Шевелите задницами", говорил он. "Если не хотите, чтобы их попользовали узкоглазые". Последнего отставшего от колонны бойца он подгонял. чустitelными пингами ботинка чуть пониже поясницы торопись сынок торопись пока твои товарищи без тебя войну не выиграли через 4 часа объявили привал бойцы спали где стояли из головы колонны подошла разведка ну что были они были сколько трое два пацана и старик с оружием нет без оружия с матыгами с какими-то такими матыгами Соб руку с арендами. А, ладно, чёрт с ними. Тут лучше перебрать, чем недобрать. Где они? Двое на месте, одного приволокли с собой. Тащите его сюда. Разведчики, подталкивая в спину, подняли старика, со связанными за спиной руками. Народный позвал переводчика. Спроси его, он эти пацаны, что были с ним, нас ждали или просто следили за тропой? Переводчик что-то сказал. И выслушал торопливый сбивчивый ответ. Он говорит, что они никого не ждали, что это были его внуки, что они шли на своё поле и просто сесть и отдохнуть, а их убили. Вряд, возмутились разливщики. Дозор это. Мы за ними несколько минут наблюдали. Никуда они не собирались уходить, а когда мы подошли, пытались убежать, наверное, чтобы своих предупредить. Спроси, в деревне есть партизаны, потребовал ротник. Вербовщик снова что-то сказал. Старик Калиха радочно замотал головой. Нет, в деревне Мирная к ним никогда не приходили партизаны. Правильно? А зачем им к ним приходить, когда они сами партизаны? Все, сказал ротный и ударил старика каблуком ботинка в грудь. Спроте его, где они прячут оружие? Старик выслушал переводчика и снова замотал головой. Вряд не поверил ротный и ударил старика ещё несколько раз ногой в грудь так что у него пошла изо рта кровь скажи ему что если он не скажет где они хранят оружие мы убьём его перевочик повторил фразу по-вьетнамски он говорит что оружия нет и что он старый и поэтому смерти не боится старый хрен выругался ротный и потерял к старику интерес выступаем через 5 минут пока они что-нибудь не пронюхали. Первый взвод, второй взвод, третий взвод определил ротный каждому его задачу. — А что делать со стариком? — спросили разведчики. — С командиром вражеского дозора? — Ну да, дозора. — То же, что и со всеми остальными. В мятежную деревню входили с трех сторон. Четвертую оставив свободной, Но с той четвёртой стороны заранее установили пулемёты и замаскировали их пышной тропической растительностью. Шли они, скрываясь, поля во всё, что шевелится. Борсая в хижины и показавшиеся подозрительными отверстия в земле гранаты. Повсюду слышались стрельба, взрывы, крики, лай собак, визг и мычание домашней скотины. Да развеат, вы там что, спике, рал микрофон, переносной раций командир роты. Ну и где должны прибыть? А вы где? А если не сейчас бросятся туда всем скопом? Не бросятся. А вот я посмотрю, и если они по вашей вине. Вьетнамцы меттались между наступающими колоннами, сились понять, откуда исходит наибольшая угроза. Не натыкались везде на одной и той же, на идущих с винтовками на перевес солдат. Свободному остался только один путь. Куда все и устремились, как поток воды, нашедший единственный проход через плотину. "Тяжёните их, ребята, оттесните, не давайте уйти в джунгли", орал, перекрывая гул взрывов к комроте. "Необязательно, осматривайте все ямы, знаю я их. Притаятся, а потом пуляет в спину". Три взвода сошлись своими флангами в центре деревни. Все, все! — Во втором взводе потери есть? — Нет. — В первом? — Нет. Кроме одного, которого зацепил осколком его же гранаты. — Тяжело? — Нет, легко. — Ладно, после разберемся. — Радист, ну где ты там? — Да, из северных. — Север? — Как там у вас? — Готовы? — Ну так чего ждете? — Пока узкоглазые по щелям попрячутся. — Все. — Через тридцать секунд начинайте. И, повернувшись, Кротис командовал... — Всем залезь за препятствия, и чтобы пять минут головы не поднимать. Сейчас наши работать начнут, а не хватало еще, чтобы они нас искрошили. Тридцать секунд истекло. С четвертой стороны деревни слаженно заработали пулеметы, как швейные машинки. Ротный присел на корточки и вытянул из внутреннего кармана вторую бутылку пива. — Теплое уже, — пожаловался он. «Чертовы тропики!» Пулеметы работали пять минут и замолчали. «Осмотреть здесь все!» — приказал комроты. «И штабы ни одного не пропустить!» Взводы рассыпались и разреженным строем пошли вдоль улиц уже несуществующей деревни. Теперь взрывов слышно не было. Теперь раздавались одиночные выстрелы. «Успеваем!» — сказал ротный. «Вертолеты будут только через полтора часа!» Операция была завершена успешно, даже раньше условленного срока. И опять без потерь со стороны наступавших, кроме единственного легкораненного, которому даже не потребовалась транспортировка в госпиталь. Далёды пришли через полтора часа, и зависли над деревней. Комрот выдал сигнальную ракету, вертолёты сели, кроме одного, который на всякий случай барражировал окрестности. А «Ну что, всё в порядке? спросил командир ближнего севшего вертолёта полным высокоглазый не беспокоили не беспокоили потому что не успели а в седьмой роте потери трое убиты и ранены когда сегодня днём воевать надо уметь в седьмой роте взводы пятёрками грузились в вертолёты которые один за другим поднимались над безлюдной деревней как большие зелёные стрекозы. На южной окраине со стороны джунглей бегут о люди, доложили парацы из патрульного вертолёта. "Позначухались", сказал ротный и силой отбросил пустую бутылку в сторону. "Давай на взлёт". Последний вертолёт сделал круг над деревней и взял курс на базу. Туда, где в баре работали кондиционеры, а на стойке в запотевших стаканах стояло Холодное пиво